Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции ротмистра Джуранского Мечислава Николаевича. «Чудесный денек был, Николай! Просто чудесный! За зиму нашу петербургскую таких один или два выпадает! Наслаждение чувств и умиление взора, как сказал какой-то поэт. Только не помню, какой. Ах, нет, это не поэт, говорил. Это наш дневальный так говаривал, когда... Ну, неважно. К вашей истории, Николай, это не относится. Так вот... Мороз ослабил хватку, небо ясное, под ногами скрипел сухой снежок. Шествовали кухарки с корзинами, на всю улицу кричали разносчики с битня держа под мышкой чайники, укутанные в одеяло. Латошники нахваливали свой товар. Пирожки свежие, румяные, только из печи. Я, конечно, лирики не обучен, но и мне эта праздничная суета казалась другим миром, в котором нет загадочных смертей. «Красота вокруг!» Но от насущных мыслей деваться некуда. Задел меня рассказ Лебедева, никак не могу от него отделаться. А начальник мой как назло молчит. Набираюсь духу и спрашиваю. Родион Георгиевич, неужели Сома это натурально обладает таким поразительным действием? Ротнистр, последний раз индийские сказки я читал в детстве, отвечает мне. Недобро так словно сердится Я-то его насквозь вижу. Промолчать бы надо. Так ведь уже понесло меня. Позвольте, говорю, если пресловутая сома преумножала силы человека так, что он способен справиться с полчищами врагов, выходит, жертвы могли разорвать тех, кто их напоил на мелкие кусочки. Логично? Нет, нелогично логично. Но как же? Да вот так, ротмистр. Во-первых, мы не знаем, чем на самом деле опоили жертв. Если наш друг Лебедев верит, что это сома, Он имеет на это право, а мы, пока не найдем барышню Лехину и запас ее отравляющих веществ, ничего определенного сказать не можем. Сомневаюсь, что эта красотка самар раздобыла сому. Если только профессор ей не подарил изобретение, ротмистр, выкиньте это слово из головы. Слушаюсь. Не могу поверить, что она двоих отравила. Вот как? И какие же у вас факты? Вижу, что Ванзаров заинтересовался. Чем-то я его задел, знать бы чем. Фактов никаких, одни размышления. Очень рад, Мечислав Николаевич, что иногда пользуетесь размышлениями. Кого же ваши размышления указывают злодеем отравителем Известно кого, отвечаю, а уж понимаю, что опять в просак угодил. Ладно, не в первый раз. Профессор! Настоящий хищник! Окунь, одним словом. Недаром ведь Лебедев свою теорию нам рассказал. Сам изобрел, сам и применил. «Провел полевые испытания, так сказать!» «Интересно», — говорит Ванзаров, а сам о чем-то размышляет, под ноги смотрит. «Тогда к вам вопрос. Каким образом господин Акунев, который в химии и ботанике разбирается хуже ученика пятого класса гимназии, мог изобрести или разгадать секрет Сомы?» «Не могу знать!» — говорю. «Всякое бывает! Увлекался на досуге и вдруг открыл!» «Для этого вывода у нас нет ни одного факта, поэтому не будем тратить время на выдумки. а Могло быть только одно...» Акунев где-то раздобыл состав, который наш великий Лебедев упорно считает легендарной Сомой. Вопрос. Где и у кого? И второй. Для чего ему понадобилось травить своих друзей? Вопросы так вопросы. нечего сказать. Как на них ответишь? Говорю. Может, он на них проверял действия Сомы? Составы разные смешивал, проверял, как действует? Искренно признателен за смелую гипотезу, говорит Ванзаров. Только не выдумывайте, а думайте и анализируйте. «Чего задумать?» – отвечаю. «Если, по словам господина Лебедева, бог Индра, напившись Сомы, уничтожил девяносто девять городов этой, как ее, Шамбары, нам бы в полк такую легенду! Уж если Сома дарила бессмертие, давала власть над временем и миром, тут не жали друзьями пожертвовать!» Ванзаров остановился, смотрит мне в глаза так, как только он умеет, и говорит. «Легендарную Сому не видели несколько тысячелетий. В России... Нет компонентов для ее изготовления. А нам нужно найти реальную убийцу, госпожу Лехину. И давайте на этом закончим. Приказ есть приказ. Рот на замок. Как раз дошли до того дома, у которого купеческую дочку нашли. Ванзаров кругами походил, да только все уже затоптано. Приказал дворника разыскать. Дело-то несложное. Иду во двор, беру за шкирку детину, что вокруг валенок снег задумчиво разгоняет... «Тащу на улицу!» Ванзаров спрашивает, «Как звать?» Тот бурчит себе под нос. «С первого взгляда ясно, мужик хитрый и трусливый. Будет запираться». «Как службу несешь, Шаким?» Ванзаров спрашивает. «Как полагается, ваш брать!» Дворник ему. «Вечером вчера что делал?» «Как полагается, ворота запер в девятом часу, а поутру в седьмом открыл». «Кто приходил в дом?» «Так ведь жильцы, посторонних не было». «А барышню, что в снегу нашел?» «Никак не было. Вот вам крест». «Никогда не видел и так хорошо запомнил. Что-то темнишь, братец». Дворник сжался, насупился, но характер держит. «Никак нет, ваш брать. Впервые видел». «Пьешь, Ванзаров ему». «Не положено», — говорит таким а сам валенки разглядывает. «Только по праздникам». «Вчера пил». «Не положено». Нехорошо, ким полиции врать. Придется тебя в участок отвезти, пусть с тобой пристав разбирается. Аким отшатнулся, да только на меня попал. «Да что же такое, господин хороший?» Совсем дворник перепугался. «За что же участок?» «За что? Говоришь, ворота закрыл? Всю ночь снег шел? Так? Так?» «Вот и выходит таким У тебя ворота открыты, а перед ними сугроб намело. Разве такое возможно?» «Не запертый ворот. Забыл или спать завалился?» Тут дворник принялся лапой глаза растирать, дескать, слезу пустил. Хитрый змей. «Ну, был грех ваш, бродь, каюсь. Уснул вчера, как убитый, но только в рот и капли не брал. Вот он крест». «Это меня не интересует», — говорит Ванзаров. «Да так строго, что мне страшновато стало». «Ты о кем это прокурору рассказывать будешь?» «Зачем же прокурору, ваш брать?» Дворник чуть слышно. Затем, что погубил барышню, раздел ее и бросил в снегу помирать. Думал, никто не узнает, а тебя видели. Все, собирайся!» На что привык к фокусам начальника. ну и я маленько растерялся. Дворник как стоял, так на колени и бухнулся. «Ваш брать, не погубите!» невиновен был грех, выпил, но чтоб девицу погубить, не было такого, вот вам крест, да разве ж я, да что вы, да и видел ее первый раз, не виноватый я!» Испугался Аким по делу, и не с самого ареста, понимает что потеряет место. В арестантской участке могут продержать до выяснения хоть месяц. Домовладелец найдет нового дворника, и конец. «Куда Аким удеваться? Где еще деревенскому мужику дадут такую хорошую работу?» «Дворник, человек уважаемый!» Рыдает он уже взаправду. Ванзаров на него смотрит и говорит. «Не виновен! Как же она в одной рогожке на улице оказалась? Только из твоего дома могла выйти. У кого была вчера вечером?» «Не видал я ее!» Платье таким. «Соврал вам! В трактир пошел чаю выкушать, а как вернулся, скосило так, что и без ног свалился! В этом повинен, а ни в чем другом!» Ванзаров известную фотокарточку достает, дворнику показывает. «Кого из этих господ видел или знаешь?» Аким всхлипывает, слезы размазывает, но старается. «Никого не знаю!» «А эту?» Ванзаров ему на толоконкину указывает. «Ни в жизнь не видал! Не виноват ты я!» «А этого?» В наливайного пальцем тыкает. «Никогда не видел! Не погубите ваш брать!» «Иди работай!» Говорит Ванзаров, как ни в чем не бывало. Весь двор снегом завален. А Ким такому счастью сперва не поверил. Так и стоит на коленях, глазами хлопает. Я ему тихонько говорю, иди уже. Он вскочил, поклоны отвесил, и как припустит. Только его и видели. Признаясь, Николай, сцена эта произвела на меня гнетущее впечатление. Не мог поверить, что Родион Георгиевич так измывался над несчастным. К тому же невиновным. Могу понять, когда негодяя угостить кулаком на допросе. Но зачем так унижать публично? Разве такое скажешь?» Стою молча, жду дальнейших приказаний. Он словно почувствовал мое состояние, говорит. «Вам, ротмистр, не понравилось то, что я сделал?» «И вы совершенно правы. Это было отвратительно. Должен перед вами извиниться. К сожалению, на ласку и добродушие у нас с вами нет времени». но не так же говорю иногда надо и так резко мне отвечает подумайте барышня среди ночи раздетая оказывается на улице откуда она могла идти чтобы ее никто не заметил только из этого дома или двух ближайших соглашаюсь нехотя раз так то как она могла выйти чтобы дворник ее не заметил или он ворота забыл запереть или сам в этом деле замешан вот и все что тут скажешь тяжко на душе, а приходится согласиться. «Почему же Аким Толоконкину на снимке не узнал?» — спрашиваю. «Потому что видел ее уже в снегу», — отвечает Ванзаров. «Если бы узнал, тогда пришлось бы им заняться вплотную. Интересно другое. Он не узнал никого из наших персонажей. На что я рассчитывал?» «Это же логично!» — говорю. «Нет, Ротмистр, нелогично. Совсем наоборот. Очень интересно». почему же потом объясню заглянем лучше в соседний дом ротмистер навестим ваших героических филеров как с ними закончим прошу вас проверить всех барышень на фамилию акунева что можно найти в столице займитесь в первую очередь так точно я конечно понимаю что для пользы дела порой надо применять особые приемы но осадок на душе остался не по кавалерийски это как то честное слово Подходим к соседней подворотне. Не успели осмотреться, как из-под земли вырастает сам Курочкин. Рад приветствовать, господин Ванзаров. Честь имею, родмистер. Старший филер, а сам на посту, уникальная личность, начал службу в полиции где-то в начале девяностых. Слыл любимым учеником евстратия Медникова, знаменитого создателя русской школы филерского искусства. Начинал он рядовым филером. но быстро выдвинулся благодаря исключительной пронырливости и сообразительности. И прямо-таки звериному чутью. Фигура у него высокая и худющая, должна привлекать внимание. Но Афанасий славился умением становиться невидимкой. Как ему это удавалось, понять не могу. Помощников подбирал таких же, хватких доловких да Вид у Афанасия цветущий, исключительно доволен собой. Конечно, такое дело совратил. Ванзаров ему вместо приветствий. «Афанасий Филимонович, а где второй пост?» «Мне-то объяснять не надо, какой это дурной знак. Я начальника насквозь вижу». А Филер наивно говорит. «Как и полагается на лестничной клетке в прямом обзоре наблюдаемой квартиры». «Каждый метр под наблюдением?» «Можете не сомневаться». «Буду иметь в виду ваш совет», — говорит Ванзаров. «Что Кунев делал за последние сутки?» «Вышел прогулять, отобедал в трактире, поехал на Невский, зашел в женскую аптеку Лесневской». Пробыл там полчаса и домой вернулся. Сегодня из квартиры не показывался. Кто у него был в гостях? Никто не зафиксирован. Тут уж Курочкин начал догадываться, что эти расспросы не к добру. Я бы сразу доложил. А что, объект наблюдения «Рыжая» появлялась около дома? Никак нет. Мы объекты «Ласка» или «Вертля». Я бы сразу доложил. Тогда, дрожайший Афанасий Филимонович, как объясните, что объект наблюдения «Рыжая» была сегодня утром найдена около дома завернутая в одну рогожку. какие на этот счет у вас есть соображения афанасий дар речи потерял иренне ему сочувствую но могу только молча сострадать как афанасий еле выдавил это я и хотел знать говорит ванзаров как она оказалась в таком неподобающем виде в сугробе у соседнего дома так ведь мы же там не наша «Ах ты!» Тут тушу Афанасия вылетело крепкое словцо. Никогда не слышал, чтобы он выражался. Видно, сильно допекло. На его счастье Родион Георгиевич запал, растратил. Вижу, погрустнел, чьих хвостить филеров желание пропало. Говорит, «Лично прошу вас, Афанасий Филимонович, утроить бдительность ваших филеров. Мы имеем дело с опасным противником». если в ближайшие часы появится объект вертля задерживать немедленно повторяю не вести обрать сразу взять ее живой она может оказать сопротивление проинструктируйте ваших сотрудников с кем имеют дело надеть на нее браслеты и глаз не спускать вид у нее невинный но убило уже несколько человек Афанасий все это в книжечку филерскую записывает. «Не извольте беспокоиться, выполним в точности». «Что по ледорубам, что раздели того, что у проруби нашли?» Курочкин на меня удивленно смотрит. «Как же так?» «Опять я маху дал, совсем в этой суете доложить забыл. Что поделать, надо на себя грех брать». «Содержится в Аристанской второго Васильевского, говорю». Жду, что на голову мою обрушатся громы и молнии, как из Везувия на Помпии. сослужил Ванзаров подает Курочкину руку и говорит. Вот за это огромная благодарность. Очень вовремя. Только мы с Ротмистром сначала навестим родителей госпожи Рыжей, а потом вашими приятелями займемся. Надеюсь, из участка они никуда не денутся. Ну, как его разберешь? Словно скачешь на необъезженном коне. Никогда не знаешь, что случится в следующую минуту. Служить с таким начальником, Николай, одно удовольствие.